Девушка почувствовала взгляд и повернулась в его сторону. Аборин понял, что она его засекла, и сейчас быстренько прикидывает, имеет ли смысл. Ну что ж, значит, не росамаха проблему ловить на лету, и готовый набор решений у неё наверняка есть. Юра подмигнул девушке и снова уткнулся в работу о правовом регулировании ответственности. Заложное банкротство. Научным руководителем красавицы определили, конечно же, самого Черненилова, который ещё в бытность старшим преподавателем имел прозвище "ни одной юбки мимо". Вторым вопросом было обсуждение промежуточного отчёта по теме, руководителем которой была доцент Прохоренко Галина Ивановна. начала пространно докладывать, что сделано, сколько написано статей, сколько выступлений на научных собраниях, какие есть внедрения по теме. Под ее убойный баритон все начали переговариваться и обмениваться новостями, потому что за такой шумовой завесой, каковой являлась речь Галины Ивановны, можно было бы даже петь песни без риска нарваться на замечания со стороны зав кафедры. Когда дело дошло до четвертого вопроса, Аборин успел просмотреть все работы по диагонали и мог уже составить о них достаточно отчетливое представление. Мы с вами, уважаемые коллеги, должны подвести итоги кафедрального тура конкурса научных работ студентов и решить, какие из них достойны выдвижения на общий факультетский конкурс. объявил Черненилов. Галина Анна, кто у нас рецензент по работам? Прохоренко перечислила шесть фамилий, и на лице завкафедрой мелькнула явная тень неудовольствия. Предстояло выслушать шесть человек, а он, судя по всему, уже куда-то торопился. Ну, начнём по старшинству. Чернынилов кивнул в сторону профессора Дышиева. Пожалуйста, Борис Федорыч. А Борин сообразил, что если выступать будут по старшинству, то у него еще есть время. Он даже не заметил, когда успел так разозлиться, и теперь собирался выступать резко и жестко, а для этого нужны не общие фразы, а факты и цитаты. Ну что ж, этим он и займется в оставшееся время. Через 15 минут Юрий услышал свою фамилию. Мы вас слушаем, Юрий Анатольевич. Что вы можете сказать про работы, которые поступили вам на рецензирование? Он поднялся и сделал глубокий вдох. Я могу сказать, что моему взору предстала грустная картина. Ни одна из этих работ не может быть представлена на общий факультетский тур конкурса. Более того, я вообще не понимаю, как эти работы попали даже на кафедральный тур. Это не просто не научные работы, они не тянут даже на обыкновенную курсовую работу. Это рефераты, причем выполненные не брезжно и не добросовестно. Что вы имеете в виду? нахмурился за кафедрой. Я имею в виду, что реферирование подразумевает анализ литературы по проблеме, то есть систематизированное изложение чужих опубликованных мыслей с указанием на первоисточник и в обязательном порядке собственной оценкой изложенного. Если у студента не хватает подготовки на то, чтобы выразить согласие или несогласие с той или иной точкой зрения, что он должен хотя бы вставить фразу, как видно из изложенного мнения авторов по проблеме существенно расходятся в том то и том то. Здесь этого нет. Здесь есть переписанные монографии и учебники без ссылок и подстрочников. Иными словами, работы, представленные на кафедральный тур. являются не более чем конспектами, которые хорошие студенты пишут для подготовки к семинарам и экзаменам. Никакой самостоятельной творческой работы здесь и близко не лежало. И всё это тем более прискорбно, что у каждой такой работы есть научный руководитель, член нашей кафедры.